Глава одиннадцатая. Анита Дане. С самого утра воздух был напоен запахом осени. Листья деревьев вовсю пылали буйным цветом от ярко-желтого до багряного. Жители и гости Мадлиниста уже начали готовиться к предстоящему празднику середины осени. Город с утра бурлил в шумной суете, зазывал открывшихся с утра лавок, магазинов, фермерских рынков, дегустаций, всевозможных выставок и предстоящих представлений которые будут показывать ежедневно до самого конца этого месяца. В моем кафе гостей уже с утра было больше обычного, так как покупатели приходили не только за ароматным кофе или чаем с хрустящей булочкой и джемом, но и за моими зельями. Раз в месяц я продаю свое зелье широкой публике. Зелья разрешенные, конечно. От бессонницы, переутомления, простуды. Если своей магии нет, а к магу обратиться за помощью дорого-то идут ко мне за зелем от простуды. Оно недорогое эффективное. Варю его много, так как постоянные клиенты скупают его впрок. Есть зелья для мужчин, <кхм> вы поняли, да, сила, чтоб вернулась. Много полезных зелий находят у меня местные приезжие. Любыта тоже много варю, чтобы пятна выводить, вредители прогнать, иду вкуснее сделать и прочее. При болячках, опять же, мои магические настойки помогают. И даже магии не брезгуют покупать мои творения. Варю я редкие зелья, открыть дар ясноведения, краткосрочным действием. Увидеть скрытые, например, порчу с глаз морок. Пообщаться с мертвыми. Зелье поиска пользуется спросом среди магов. Найти потерянную вещь или того, кто потерялся. Силу тратить на поиски для магов — настоящее расточительство. Потом недели будут восстанавливаться, а вот купить зелье поиска и использовать его выходит выгоднее. Выгода не только магам, но и мне, так как цена на это магическое средство высокая. Но маги, люди и нелюди не бедные. В общем, список зелий, которые я варю для продажи широкой публики, огромен. Помимо зелий я создаю и необычные эликсиры, у которых вся магия в аромате. Так я придумала необычный эликсир для тех, кто желает вновь пережить самые счастливые моменты своей жизни, вдыхает аромат этого зелья, и уносится в те мгновения, когда он или она были счастливы. К моему удивлению, аромат счастливых иллюзий стал тоже пользоваться спросом. Айка мне помогала, а ее основную работу доверили двум гномочкам — которых всегда приглашаем в помощь, когда в кафе наступает аврал. «Слушай, если ты и правда отправишься с инквизитором к эльфам, то, можешь сначала сходишь и расслабишься куда-нибудь за пределами кафе?» — спросила Айка и своим вопросом ввела меня в некоторый ступор. Дуду ее услышал и, дернув ушами, ответил за меня. Они-то и в кафе неплохо расслабляются, а ты, Айка, уже достала, озабоченная ведьма. Соблазни ты уже своего аптекаря и дай нам всем покоя. Дурак ты, Дуду, вздохнула Айка. Мне, господин аптекарь, действительно нравится, и я никак не пойму, как мне обратить на себя его внимание. Они-то любовное зелень не хочет мне варить чисто по дружбе. Сама ты, Дуриндао, фыркнул фамильяр. Оба вы друг друга стоите, шикнула я на ведьму и кота. «Анитушка, я про расслабиться совершенно другое имела в виду. Это дуду в каждом моем слове озабоченность слышит». «Нет, ну правда», — улыбнулась мне подруга. «Тебе следует сделать массаж и косметические процедуры в новом спа-салоне на Морской улице. У них новая массажистка, она полукровка. У него одна половина крови эльфийская, вторая человеческая. Он не от простого человека, а от мага, поняла? Его зовут Аляль. Супруга часовщика говорит, что у него руки ангела, а пальцы творят настоящие чудеса. Айка многозначительно пошевелила бровями. «Хм, если это он...» — заметил оговорку ведьма Дуду. «То почему массажистка, а не массажист? Мяу?» «Что-то сомневаюсь, Айка, что мне нужно подобного рода расслабления. хмыкнула я и ткнула подругу локтем в пышный мягкий бок. «А вот тебе, может, как раз и нужно сбросить напряжение». «Если твоя полукровка холости то ты можешь пригласить его на свидание, позлить своего обцекаря», — предложил ведьме Дуду. «Дуду, это как-то неэтично приглашать своего массажиста на свидание», — хохотнула я. «Почему?» — один голос с удивлением спросили кот и ведьма. Я хмыкнула и пожала плечами, не собираясь дальше развивать эту тему. «Просто это мое мнение, вот и все», — произнесла негромко и поправила лаванду в вазе. Айка одарила мне скептической улыбкой. «Между прочим, у этого эльфа ты могла бы выведать некоторые тайны его благородного народа. Наверняка он что-то дознает, а ты еще попадешь в переделку по незнанию. А эти эльфы... Сама знаешь, какие они бывают, зараза. Не так посмотрела, и все. Международный скандал». «Айка, а ты не совсем уж и глупая», сказал вдруг Дуду и замахал пушистым хвостом они в ее словах, есть зерно истины. Эльфы народ закрытый. Об их укладе и правилах поведения известно мало. Тебе нужно подготовиться. На инквизитора ты надежды да? нет. Мне кажется, хоть он играда, или граф и инквизитор в одном лице, а он, ну, все равно он раздолбает. Я задумалась, а потом вздохнув, сказала. «Сначала нужно дождаться этого самого раздолбая, а то, может, ничего и не будет. Никаких эльфов и никакого запрещенного зелья. И земли моей тоже». Не успели Айка и Дуду мне что-либо ответить, как к прилавку с зельями налетела толпа постоянных и новых клиентов. И мы начали работать. «Пожалуйста, госпожа ведьма, скажите, у вас в этом месяце есть зелье скорости?» Краснее шепотом, чтобы другие покупатели не расслышали, поинтересовалась одна знакомая мне гнома. От неловкости она заламывала короткие, но сильные руки. «Конечно, госпожа Дрырга. А вам сколько?» — улыбнулась ей, доставая из-под прилавка бумажный пакет. «А сколько у вас есть?» — сверкнула она ответной улыбкой. «Десять флаконов», — ответила ей. «Больше на этот месяц сварить не удалось». «Беру все!» — обрадовалась она. Назвала ей итоговую сумму, и гнома, не моргнув глазом, даже ни разу не поторговавшись, выложила на прилавок несколько мешочков с золотом. Зелье скорости стоило дорого, потому как ингредиенты были очень редкие и тоже дорогостоящие. А госпожа Дрырга? Гнома хитрая. Она работает швеей и благодаря моему зелю всегда выполняет заказы в срок или раньше. А заказов у нее не 10 штук, а сотни. И из помощников у нее только ее пара рук. Потому и репутацию гнома соответствующая. Быстрее швеи, мадлинисти, не найти. Она сама по себе скоро шьет. Но с моим зелем просто... В лед все исполняет. И госпожа Дрырга рада, что другие про ее трюк не прознали, а мы с Айкой секретов своих клиентов не выдаем, тем более, что я она шикарная. После гномы к прилавку подошла. Нет, подплыла элегантная девушка. От нее едва потянула красным деревом, и мы с Айкой, переглянувшись, поняли, что перед нами магичка. Клиентка была явно не из наших мест. Слишком белая кожа, волосы, чистое золото, однозначно использует магический шампунь известной марки. Я такой же заказываю. Дорогой костюм, подобные ткани до нас не доходят. Все в столице оседают. Украшения точно фамильное, тянет от них древней магией. Уж я-то чую. Перед нами была утонченная, изысканная холеная леди с магическими способностями. Но по тонкому и ненасыщенному аромату красного дерева явно в магии девушка слабовата. Ее медленные движения выдавали в ней девушку из столицы. «Не посоветовали вас, как ведьму знающий свое дело?» — протянула она с линцой. «Приехала...» «Мадлинис только из-за вас, госпожа ведьма». Она глядела то на меня, то на Айку. Определенно ей не дали описания моих внешних данных. И леди теперь терялась, кто ж тут зеливар. Я вздернула одну бровь и спросила столичную красотку. «А что конкретно вам требуется, уважаемая?» «Леди Рохельд», — улыбнулась она холодно. «Я так понимаю, вы и есть, госпожа Даны. Как говорят, вы ведьма, что варит самые лучшие зелье, это так». Пожала плечами и суховато ответила. «Я просто варю зелье. Хорошие зелья, качественные. А что там и кто говорит, мне неизвестно и неинтересно. Вы лучше говорите, что хотели. Какое вам нужно снадобье, леди Рухельд?» Она быстро облизнула губы, потом оглянулась, словно проверяя. Много ли тут ушей? И, подойдя к прилавку вплотную, перегнулась и прошептала мне на ухо, предварительно накинув полок тишины. «Весьма хиленький», — заметила я. «Мне нужно зелье вечной любви и страсти» она тут же сняла полок и вытерла со лба несколько капель пота, однако такое простое заклинание потребовало от нее уйму сил, леди не просто слабая магичка, она вообще никакая. я же пошевелив кончиком носа, вернула леди ее холодную улыбку и ответила: простите, но я не торгую запрещенными зельями. вы обратились не к той ведьме. я заплачу сколько скажете. сузила она красивой формы бледно-голубые глаза. «Назовите цену, госпожа ведьма, и не стройте из себя невинность. Все можно купить, даже запрещенное. Главное — знать цену». «Какая стерва? Еще будет мне тут условия ставить?» Несмотря на жесткие меры в отношении тех, кто продает и тех, кто покупает запрещенное зелье, многие почему-то продолжают нарушать закон. «Мой вам совет, леди Рофельд, сфокусируйте свою потребность не на привороте вечной любви и страсти, а на своей магической силе». У меня есть хорошее зелье, которое раскрывает скрытые резервы способностей. способности. Оно очень дорогое, но, уверенно, средств вам должно хватить». Леди от моих слов пошла красными пятнами. Айка стояла рядом, обслуживала пожилую пару, приобретающих зелье от артрита и косила в мою сторону одним глазом. еще и ухо одно оттопырила, прислушиваясь к нашему светскому разговору. Дуду же сделался невидимым и просто не сводил взгляд с этой странной столичной особы. Просто если после отказа леди пожелает мне навредить, сильно пожалеет. Во-первых, защита у меня не слабая, в том числе и на кафе. А во-вторых, дуду ей веселит устроив устроит в тот же миг. Он может, когда мне грозит опасность. И чтобы вы были в курсе, любое любовное зелье содержит основа. Жабью слезь, экскременты восточных волосатых мух и много чего еще такого же изысканного. И поверьте, пить это чудо-средство нужно не только тому, кого приворожить хотят, но и самому колдующему. И еще, я, конечно, не должна просвещать, но все же». «Леди, приворот — это особый тип магического воздействия, когда два астральных тела становятся связанными друг с другом, при этом данная связь несимметрична. Обе стороны в результате приворота оказываются в ухудшенной жизненной ситуации, каждый по-своему. Вряд ли вы желаете портить себе жизнь». Девушка явно была недовольна моим ответом, но ее воспитание все же взяло верх. Она не выдала ни словом, ни эмоций своего негодования, лишь сухо произнесла. «Благодарю за пояснение, госпожа даны Резко развернулась и пошла на выход. У двери леди обернулась и взглянула на меня с лютой ненавистью, словно я у нее, по меньшей мере, любимого мужчину вела. Вдруг сделала едва заметный пас рукой и активировала какое-то заклинание. «Дуду?» -ду — рявкнула я. Но фамильяр и без моего указания уже все увидел и творил свое колдовство на опережение. Заклинание магички не активировалось, потому что мой чудесный любимый котик отправил на него свою чудо-ловушку которая просто взяла и заключила плетение в радужный пузырь, который вдруг начал чернеть. «Гнилуха!» — ахнула Айка, которая тоже увидела пакость столичной сучки. Она хотела проклясть кафе заклинанием гнилухи. У нее ничего бы не вышло, — разозлилась я. Девушка уже успела покинуть мое заведение и уверена, что уже из толпы слилась. Но мой дуду явно ей какой-нибудь сюрприз следом отправил. Фамильяр уже активно обнюхивал темный шар размером с добрый мужской кулак, у которого то появлялись, то исчезали острые шипы. Это заклинание гнилухие пыталось прорваться сквозь ловушку моего кота. Хорошо, хоть гости и покупатели этого не увидели. Мой фамильяр умеет действовать тихо и невидимо. «Ну что там?» — спросила его, когда он еще раз обнюхал шар. Аура запомнил? Сможешь сбросить слепок в шкатулку?» «Кто-то наложил на ее ауру защиту. Мяу!» Недовольно ответил Дуду. «Кроме запаха красного дерева нет ничего. Хорошо, хоть я отсроченное заклинание чесотки и коты успел на нее закинуть. Вечером эта леди очень удивится». «Плохо, что ауру не следить, сказал Айка. «А с чесоткой и коты. маловато тебе не кажется? Надо было еще острый тошнотой диарей наградить». «А заклинание плела не она». Вдруг рыкнул Дуду, не обратив внимания на прочитание Айки. Она была заготовлена на одном из ее артефактов, которые она активировала. «Гнилуху сделала не магичка, а ведьма!» «Вот же гадство!» — тряхнула головой Айка и уперла руки в боки. «И что же за тварь такая, а? Кто же продал этой блонде гнилую пакость?» «Явно это была темная ведьма. Гнилуха — запрещенное заклинание», — сказала я. «В наших краях темных ведьм нет. Дуду, ауру ведьмы прочесть можешь? «Прости, Ванита, заклинание идеальное, отшлифованное до состоянии, когда нет ни запаха, ни намека на ауру его создателя. Что ж за невезуха -то? Мы переглянулись и решили оставить эту мелкую неприятность в прошлом. Скорее всего, дамочка просто решила таким образом высказать свою фи на мой отказ продать ей запрещенное зелье вечной любви и страсти. «Ладно, уничтожь его. Махнула я рукой. Кот плотоядно облизнулся и с огромным удовольствием и урчанием Слопал заклинание. А мы вернулись к делам насущным. «Правда, ненадолго».